после чего похлопал себя по карманам и вытащил кесет с травой. То есть это я потом поняла, что это трава, когда он начал делать самокрутку. А сначала я даже не сообразила. Я была в полной прострации, понимаете? Черный снова молча кивнул. Он сделал самокрутку и протянул мне, предложил, хочешь? Но я была в таком ужасе, что не могла ничего сказать, только помотала головой. Тогда он прикурил сам и завел двигатель. Татьяна снова затянулась, но как-то судорожно, похоже, она подходила к кульминации своего рассказа. Мы тронулись. Вы знаете, что он и так воет, как сумасшедший, но в этот раз... Вы ездили в Литву, Антон? Я имею в виду на Куршскую косу? Да, однозначно, ответил Черный. Тогда вы знаете, что путь занимает два с половиной-три часа, в зависимости от очереди на границе. Так вот, мы доехали меньше, чем за полтора. Я вцепилась в ручку двери и уперлась ногами в пол. Но ну вы же знаете эту дорогу, там сплошные повороты. Он гнал так, что несколько раз колеса буквально повисали в воздухе. И где-то на середине пути он свернул еще одну самокрутку, причем на ходу, даже не останавливаясь, и снова предложил: "Хочешь?" И я вцепилась в нее, как в спасительный круг, потому что поняла, что если не смогу хоть как-то отвлечься, точно двинусь. Но когда я затянулась... Стало еще хуже. Я не знаю, что это была за трава, но меня от чего-то так повело. Я вдруг увидел, как у него вокруг головы скустилось что-то черное. Такое облако, вернее Марьева. А черты лица поплыли, превращаясь во что-то ужасное. Я стиснула зубы, чтобы не закричать. А он внезапно развернулся ко мне, хотя мы продолжали снестись по той звездой дорожке и ухмыльнулся. Татьяна сделала еще одну затяжку и воткнула сигарету в пепельницу. хотя не выкуренная оставалась еще треть. После чего подалась вперед и, упершись локтями в стол, посмотрела прямо в глаза Антону. Когда мы добрались до Калининграда, он остановил машину на каком-то заброшенном пятачке у пятиэтажек. «Ну что?» – спросил он меня. «Ты готова?» «К чему?» – спросила я. А сама просто задрожала от страха. «Отвезти меня туда?» «Куда?» Но он не ответил. Его взгляд словно ушел внутрь. Он пробормотал. Он закрылся. Я не могу выполнить порученное. Я не смогу уйти. А потом снова посмотрел на меня. Ты готова? Не сопротивляйся. Я начала задыхаться. Но затем вдруг мой взгляд зацепился за окна пятиэтажек. Вечерело. В окнах начал зажигаться свет. И несколько окон загорелись в виде креста. Я зацепилась взглядом за этот крест и начала молиться. Не бормотать молитву? Нет. Я даже вспомнить не могу, чего я там бубнила. Да и бубнила ли? Или вообще шептала про себя? Но это было по-настоящему. Это была молитва. Теперь я знаю, что это такое. Она замолчала. Черный подождал где-то с минуту, а затем мягко спросил. И все закончилось? Татьяна ответила не сразу. Как видно, главное она уже сказала, точнее то, что считала главным для себя. но пока она не призналась, зачем звонила ему полтора часа назад. Нет, Черный и так был не в обиде. Он узнал очень многое, в том числе, что касалось лично его самого. Но поскольку Татьяна пока еще не спросила совета, было ясно, что это еще не конец. Нет, не сразу, мне стало как-то легче. Он, видно, почувствовал это и завертел головой. А увидев крест, расхохотался и начал кричать что-то типа Твой Бог тебе не поможет. Я могу тебе сказать, с какой высоты я смотрю на него. Но я не сдавалась. И постепенно оцепенение начало проходить. Я начала понемногу контролировать себя. Начала его уговаривать, просила позвонить сыну. Говорила, что люблю его, что готова идти с ним, но не в эту ужасающую черноту, а в свет. Что готова искать с ним свет и идти туда. Говорила много. Сейчас уже и не помню, что... Главное, что это окончательно ушло. Вы понимаете, что я вам хочу сказать. Антон, мой муж не человек. Она замолчала. Черный тоже молчал. Так они некоторое время и сидели, глядя друг на друга. А затем Татьяна еле слышно произнесла. Что мне делать, Антон? Что мне делать? Черный, уже давно зная, какой вопрос она должна задать, вытащил из рюкзака карты Тара. После Египта они заняли свое место в его тревожном рюкзаке. Быстро перетасовав колоду, он положил карты на стол. Зачем строить догадки, когда всегда имеется возможность спросить у судьбы? И пусть она далеко не всегда дает понятный ответ, но зато за сам вопрос никогда не наказывает. На следующий день Черный наконец-то добрался до профа. Он с ним так и не пересекся после встречи с Иванной. Проф куда-то уезжал, а когда появился, черный как раз вовсю занимался подготовкой ритуала защиты и другими делами. И вот только сейчас выбрался в гости. Едва он вошел, проф демонстративно повел носом. Что это, черный? Опять черной магией балуешься? Антон на правах старого приятеля сначала бухнулся на диван, а потом фыркнул. Да ну тебя, проф! Но какая черная магия! «Басни — это все!» Он ничуть не удивился тому, что проф узнал о ритуале на кладбище. «Проф — это ведь проф, не так ли?» Да и из ритуала черный в сообществе особо секреты не делал. Многие могли знать, даже не из его группы, так что кто-то мог и обмолвиться. «Что, басни?» — не понял проф. А потом сердито насупился. «Магия басни! Да чем ты меня слушал?» Нет, мотнул головой черный, удивленный столь бурной реакцией. магия это как раз не басни. Магия сильная вещь. Басни это всякие стороны. Черная, белая, серо-буромалиновая в крапинку. Я уже этими детскими болезнями переболел. Магия это магия. Она или работает, тогда это настоящая магия. Или же нет. И тогда это чушь всякая, хрень болотная. Проф снисходительно посмотрел на него. «Ох, черный, какой же ты еще наивный! Магия — это, конечно, магия, но очень важен источник. Так что будь очень осторожным, пользуясь ритуалами, которые издревле однозначно относятся к черной магии. Понял?» Антон неопределенно пожал плечами. «Мол, ну да, типа того. Проф, конечно, некоторым образом учитель, гуру и все такое. Но тут он, черный, как-нибудь сам разберется. Поскольку, похоже, в этой области, он и сам кое-чему может профа поучить. Или не может. Если проф – это некая суммирующая его ипостаси, сие означает, что он может знать много больше, чем черный. Ведь, судя по его словам, он есть несколько, множество черных. Антона Задачиной задумчиво почесал нос. Вот черт! Он уже запутался. «Ты меня не слушаешь», — возмутился проф. «Он, оказывается, все это время еще что-то говорил». «Да слушаю, я слушаю», — отозвался Черный. «Вот только вопрос у меня появился. Если ты — это я, только более опытный и разносторонний, расскажи мне о магии. Ну, все, что знаешь. А то, глядишь, действительно где-то недодумаю. Да я накосячу по полной, думаю, что вполне в теме». Проф замолчал и внимательно посмотрел на него. Черный ответил спокойным взглядом, в котором явно читался интерес. «А действительно, почему бы и нельзя?» «Так нельзя», — мотнул головой Проф. «Ты должен сам подняться на ключевые ступени своего развития. Сам. Понимаешь? Я могу тебе только подсказывать, удерживать от неприятностей. Но ты должен сам. Так положено». «Не, ну про зону то «Ты мне вовсю рассказывал», — возмутился Черный. «Это что же, по зонам я не должен сам, что ли?» «Ну, понимаешь, про зону я же тебе говорил только теоретически, без практики. Я вычислил, что только так и возможно. Помнишь, когда мы с тобой как-то выехали в зону, и у нас тогда не срослось? Я тебе тогда говорил, что зона замкнулась». Черный кивнул. Это был единственный раз, когда проф попытался продемонстрировать ему свои таланты практически. Но за исключением того раз с бункером. И так ничего и не вышло. Так вот, теперь я понимаю почему. Потому что мы сбили зону. Черный кивнул. Но тут же настырно влез. Так я и не прошу практически. То есть, если бы так было можно, то я бы, конечно, с удовольствием. Но раз нельзя, так нельзя. Ты хотя бы теоретически расскажи. В общем, что можно? А то про зоны мы много говорили, а вот такой важный вопрос как-то обошли совсем. Я-то раньше думал, что ты просто не в теме. Но раз ты это я, да еще и круче, то расскажи. Чисто, что можно. Ну, проф слегка замялся. Если только немного. Сам понимаешь, эта область деликатная. Спустя пять минут Черному стало ясно, что проф гонит пургу. Если в вопросах, в которых он был профи, его речь текла спокойно и непрерывно, то сейчас он мямлил, пересыпая речь всякими словечками паразита. Типа так сказать, проще говоря, и ну ты понимаешь. Так что черный начал посматривать на него с удивлением, и проф это заметил. После чего поджав губы заявил, что он черный, должен понимать, что жизненный опыт у разных ипостасей его же самого в разных мирах накапливается по-разному. Не тождественно друг другу. А именно в этом и ценность подобного совмещения, поскольку оно позволяет слить, синтезировать жизненный опыт людей, поживших не только в разных мирах и временах, но и разной жизни. И среди тех черных, что соединились в нем, как-то не попалось ни одного продвинутого в магии настолько, насколько черный нынешний. Так что похоже ничего кроме общих принципов ему особенно неизвестно. А вот эти принципы как раз и вопиют о том, что надо всеми силами избегать черной магии. На чем обсуждение Оно и закончилось. А проф поинтересовался, как там дела с подготовкой к проникновению в подземелье. А вот тут Антон ему и выложил, что они решили отказаться от сотрудничества с черным Маклером. Проф заволновался. «Мне кажется, черный – это не слишком верное решение». Антон удивился. «Не лезть в ловушку не слишком верное решение? Тогда что же назвать верным?» «Ну, ловушка — это ведь всего лишь предположение. Слова медиума можно истолковать по-разному. Вдруг она вообще говорит не о текущем моменте, а о чем-то, что тебе предстоит в будущем?» Черный задумался. Это было возможно. Но как быть с тем, что в тару на Черного маркера все время выпадала карта Миши? Да я вообще в свете последнего разговора с Татьяной. Чёрт, проф-то ещё о нем не знает. И Антон коротко изложил ему итоги ночной встречи. Но профа это не убедило. Все равно я считаю, что стоит попробовать. Если получится, то это принесет такие результаты. От профа Черный в этот раз ушел довольно озадаченный. Нет, переигрывать он ничего не собирался. Но слова профа звучали очень убедительно. поэтому внутри черного вовсю шевелился червячок сомнения. А может они зря отказались от попытки, и рискнуть таки стоило. Следующие несколько недель пролетели в рутине, а затем черному вновь позвонила Татьяна. «Антон?» «Да, здравствуйте. Вы уже из Англии?» «Нет, я здесь. И мне нужна ваша помощь, срочно!» Черный напрягся, ведь карты совершенно точно сказали, что ей надо уезжать. Как можно скорее. Иначе она попадет в такую воронку, что события начнут засасывать, помимо ее воли. Причем события негативные. Ну и какого черта он тогда мчался в ночи? Слушал ее рассказ, раскладывал карты. Чтоб его проигнорировали? А что случилось? Татьяна с минуту молчала. Затем тихо произнесла. «Просто завтра нас могут убить». после чего торопливо рассказала, что с того момента, как она не поддалась, из ее мужа будто выпустили воздух, и именно с этим связано ее решение немного оттянуть отъезд. Черный, понимающе кивнул. Но не в традициях русской женщины добивать беспомощного. Татьяна между тем продолжила рассказ. Уже на следующее утро муж проснулся совершенно другим человеком. Если вечером это был волк, пусть и загнанный в угол. С утра он внезапно превратился в насмерть перепуганного зайца. Он то метался, но не как-то осмысленно пытаясь что-то сделать, а бестолково лишь усугубляя ситуацию. То просто сидел дома и пил. Татьяна испытала настоящий шок от произошедшей перемены. А Черный понял, что тот, кто владел телом ее мужа, как раз той ночью решил оставить его тело. Со всеми проблемами. Так вот, события постепенно ухудшались. подошли к своей кульминации. И на завтрашний день у них назначена встреча с Лаптевым, владельцем того самого шопинг центра Острова Сокровищ, в котором у них был обменный пункт. Но не только. Как выяснилось, он был еще и смотрящим от некой группы влиятельных людей, причем не только местных, но и из Москвы, чьи интересы черный маклер сильно задел. Выслушав все это, Антон аж скрипнул зубами. Да, вляпалась! А ведь говорили же дури, и он может помочь не слишком. Он сейчас закрыт ритуалом с могильной землей. Где вас подобрать?» Татьяна сказала. Черный быстро дал отбой и перезвонил шаману. «Спишь?» «Нет, а что?» «Надо кое-что сделать. Ты дома?» «Да, тогда выходи, я сейчас подъеду». Татьяну с мужем они подобрали по дороге. Антон бросил взгляд на Черного Маклера и поразился произошедшей с ним перемене. Мужик был полностью смят. От былого куража не осталось и следа. Сейчас это был потерявший всякую волю и напуганный человек. Они остановились в лесополосе. Еще до того, как они подобрали Татьяну и ее мужа, Черный все пересказал шаману. Так что пока ехали, тот успел все обдумать. «Выходим», — коротко бросил он. Они отошли в лес. Муж Татьяны шел, втянув голову в плечи, будто опасаясь, что его начнут убивать прямо сейчас, не дожидаясь завтрашнего разговора. Шаман поставил их спина к спине. «Слушайте», — начал он, — «сейчас я проведу ритуал защиты, но полностью он не поможет. Поэтому потом вы дадите мне телефон Лаптева, и в самом начале разговора я позвоню ему и попытаюсь его нейтрализовать». Сделаю так, чтобы он выпал из разговора. Так что если все получится, вам придется противостоять только его шестеркам. Да еще сбитым с толку по поводу того, почему это сам шеф молчит и не прессует объект, ломая ранее разработанную схему. Тут уж вам придется отдуваться самим. Да против этих и защита кое-чем поможет. Понятно? Татьяна кивнула. Черный перевел взгляд на обмылок бывшей черным маклером. Тот несколько мгновений молча пялился на шамана, затем тоже кивнул. Торопливо и жалко. Татьяна позвонила ему около двух часов. Когда Антон нажал кнопку ответа, она несколько мгновений молчала, а затем выдохнула. Спасибо. Как все прошло? Там нормально, как вы и говорили. Там? А где ненормально? После того, как мы вышли от Лаптева, мужа ждала разъяренная толпа. Нас не разорвали. Слава богу, подъехал самурай. Он с охранниками толпу и сунул нас в свою машину. Черный глубоко вздохнул. «Таня, я же вам говорил, это воронка. Ни вы, ни даже мы не можем этому противодействовать. И будет еще хуже. Уезжайте. Немедленно. Понимаете меня?» «Да», — отозвался тихий голос. Черный несколько секунд задумчиво вслушивался в гудки. а затем отключил мобильник. Да, положеницы. Пожалуй, и ему тоже надо подумать об отъезде. Слишком уж все закручено. Если в деле завязаны такие люди, как Лаптев и Самурай, они могут заинтересоваться, кому это так часто звонит одна дамочка, на которую они обратили свое благосклонное внимание. И ему самому этот интерес не несет ничего позитивного. Глава 25 пятая. Черный был зол. Да что там зол, он был и в бешенстве. Проф отказался продолжать с ним отношения. Нет, но это же надо, прямо так и сказал. А из-за чего? Из-за того, что черный, мол, затеял какой-то ритуал черной магии, специально, чтобы нанести ему, профу, некий вред. Нет, ну слышали, разный бред, сами иногда несем, но такого... Как бы то ни было, бред был озвучен, и дорога к профу была перекрыта. Некоторое время Черный занимался тем, что перестраивал свою жизнь. Все-таки слишком много изменений в ней произошло. Во-первых, естественно, из нее исчез проф, а он занимал очень большое место. И надо было найти, чем заполнить время, ранее отведенное общению с профом, рассказом профа, совместных поездок с ним. Во-вторых, у Антона все чаще возникало желание снова перебраться из Калининграда в Москву, Он пока еще точно не знал, надолго ли, но все говорило о том, что надолго. Не на один месяц, точно. Ему запали в душу те слова Люминуса, что он никто, и зовут его никак. Хотя, если брать в целом, это было неправдой. Все-таки в обществе Черный, а также Калина, Шаман, Люминус и остальные были люди известными, и их слово ценилось. Но если его предположения насчет клариота и общего развития обстановки были близки к истине, локального авторитета было уже явно недостаточно. Нужно было становиться людьми, чье слово уже весомо, не только среди узкой группы друзей и знакомых, и при этом они хотели сохранить максимальную независимость, не ложась ни под какую официальную или частную структуру. А Москва для этого подходила гораздо больше. Тем более, что они приняли решение окончательно организованно оформить команду. которая у них уже давно сложилась сама по себе. Так появилась идея легализовать уже давно существующую группу Неман. Тем более, что вследствие этой идеи первый вопрос, чем занять время, которое раньше посвящалось профу, решался сам собой. Да что там, времени стало просто категорически не хватать. Черный и Баал часами сидели в интернете, отыскивая ресурсы, на которых шло серьезное изучение интересующих их тем. Остальные тоже тратили на это довольно много времени. Но еще вначале было решено, что каналами связи, так сказать, полномочными представителями группами в виртуале, да и в реале тоже, в основном будут выступать они двое. События с черным маклером заставили всех пересмотреть прошлые взгляды на возможные опасности. И потому было принято решение остальных в сети не светить. Но на всякий случай. И не только в сети в общем-то. Для Черного в тот момент основной интерес представляла группа под претензиозным названием «Хакеры сновидений». Это была группа, серьезно перелопатившая идеи Карлса Кастанеды и на основу новых представлений о процессе обработки данных, серьезно продвинувшаяся в понимании многих процессов. Отцов, основателей группы в сети, уже не было. Но жили ученики и последователи, против которых, несмотря на то, что материалы и идеи, обсуждавшиеся группой, были черному очень интересны и на его взгляд вполне адекватны, велась настоящая сетевая война со всеми ее атрибутами, начиная от массовых обструкций и кончая ломкой сайта, из-за которой хакерам пришлось перейти на другой сетевой ресурс. И это еще сильнее убедило черного и остальных в правильности их собственного подхода, особой осторожности в контактах. Хотя хакеров было жалко. Тем более, что, как выяснилось, ребята были очень толковые. Во всяком случае, Черного после того, как он начал использовать некоторые их методики, сильно продвинулись дела в контроле собственных сновидений. Так что вскоре после этого ему впервые удалось осознаться во сне. Это было очень необычное ощущение. Мир сна ощущался с одной стороны гораздо более объемно и реально, а с другой все участвующие во сне персонажи, спрайты, оказались подвластны тому, кто смог осознаться. Так повторилось несколько раз. Черный все больше и больше осваивался в своих снах, хотя выяснилось, что не все, что его в них окружало, подвластно ему полностью. Во снах возникали совершенно другие персонажи, которых не было в реальности. Они жили своей жизнью, иногда не замечая Черного, иногда контактируя с ним то доброжелательно, то наоборот агрессивно. Смешно, но именно сейчас, когда они разошлись с профом, Черный, похоже, резко продвинулся в направлении, которое так интересовало профа. Хотя его осознанные сновидения, выход в дубль и остальное, все еще имели очень отдаленное отношение к тому, что проф именовал видеть. Дело двигалось. Черный, как представитель группы Неман, уже стал довольно известен в интернет-кругах. Он все больше и больше осваивал технологии виртуала. разорившись даже на покупку на ладонника с прямым доступом. Вовсю шла подготовку к открытию собственного сайта Немана, когда на горизонте появился некто, сначала никоим образом не расцененный как угроза. Это был один из завсегдатовых чата хакеров под ником Снежный Волк. На первый взгляд вполне приличный парень по имени Алексей. Он был, как говорится, в теме, задавал умные вопросы, высказывал вполне адекватные суждения. и при этом оставался вежлив и доброжелателен. И Черный как-то незаметно перешел с ним на более тесное общение. Алексей оказался вполне открыт для общения и в привате рассказал о себе. Он был сыном дипломата, и еще в юном возрасте уехал учиться в Англию. Но учеба ему особенно впрок не пошла. Он ударился в загулы, подсел на наркоту. В общем, старался отрываться по полной, что чуть было не стоило ему жизни. Так что теперь он практически остепенился и хорошо осознал преподанный ему в жизни урок. Сейчас он в Москве, собирается дальше строить свою жизнь здесь, и не испытывает особенных проблем ни с финансами, ни с общением. Но во время жизни в Англии у него случились контакты с английскими мистическими кругами. И когда теперь он основательно перетряхнул свои прежние приоритеты, мистика и эзотерика оказались в перечне тех, которые он по возвращению на родину. решил не отбрасывать. Наоборот, Алексей еще более заинтересовался ими, поскольку, как к его удивлению выяснилось, здесь, в России, эта тема жила вполне на уровне. Здесь даже имелись свои уникальные разработки. Черному он очень импонировал. Хотя неуемное желание Алексея непременно выйти на личный контакт с Неманом слегка настораживало Антона. Но логически объяснить эту настороженность он не мог. Черный всегда больше доверял интуиции, чем логике. Поэтому решил потерпеть эту неуютность, пока все не выяснится. Между тем Алексей проявлял все большую изобретательность в побуждении Черного к очной встрече. И, наконец, он его все-таки практически дожал. Наживка, от которой Антон не смог отказаться, заключалась в следующем. Снежный волк появился в чате хакеров раньше Черного, поэтому уже успел поучаствовать в некоторых их экспериментах. В частности, в одном длительном, когда хакеры пытались установить канал прямой связи друг с другом. В этом эксперименте снежный волк отличился тем, что в одном из своих осознанных сновидений встретился с неким пернатым другом, который дал ему наводку на принципы переходов между мирами. Пернатое существо в человеческом облике держало книгу по ролевой игре, в которой эти принципы были описаны. По его словам... Алексею после пробуждения достаточно было использовать все пояснения Пернатова, для того, чтобы понять все процессы. Такую книгу он видел в Англии в свое время, правда она была на английском. Он был уверен, что найдет ее в продаже в Москве. И вот от этого Черный не смог отказаться. Так что Снежному Волку достаточно было настоять на том, что он приедет на встречу с книгой и поможет Черному с переводом, как тот принял решение – встречи быть. Тем более, что Алексей прислал ему свое фото, адрес и домашний телефон. Так что вроде бы никаких неожиданностей от встречи не ожидалось. Хотя странное интуитивное нежелание идти на нее не только никуда не исчезло, но даже усилилось. Поэтому, несмотря на то, что он собирался в Москву в ближайшее время, встречу Антон решил перенести на некое будущее, ближайшее или не очень, там будет видно. В столице он вернулся перед выходными. Закинув экспедиционную снарягу в загородный дом, Черный двинулся на встречу с девушкой, которую звали Кто бы мог подумать, Татьяна. Она контактировала с группой Неман. Уже почти год и многим им помогла. Так что теперь она входила в круг доверенных лиц, допущенных к конфиденциальной информации. Он уже въехал в Москву, когда на кольце ему в обочину врезалась девятка. С дамой среднего возраста за рулем. Антон затормозил и сердито ругнулся себе под нос. Но как можно не заметить машину ярко-красного цвета? Нет, но ну недаром ходит столько анекдотов про то, что женщина за рулем это обезьяна с гранатой. С большим трудом водительская дверь была прижата девяткой, а вместо обычных сидений в его Volkswagen Synchro стоялись спортивные ковши. Черный выбрался наружу. Дама изо всех сил голосила, что он выскочил, что она не видела, что он специально так несся, что она не успела среагировать. Но Антон не стал вступать в перепалку, а просто присел на крыло, дожидаясь гаишников. Черт, как-то не так день начинается, как-то он продолжится, и он бы запомнить эту мысль. Но тут откуда ни возьмись подкатил Калина, а следом за ним и Татьяна, объяснившая, что возвращалась от отца, и все закрутилось. Разобравшись с гаишниками, черный наконец-то остался с Татьяной. Некоторое время они обсуждали последние новости и ближайшие планы.